Глава 22. Возвращение. Дункан стрелой несся по волнам. Экспедиция оказалась исключительно удачной. Ни один из отозвавшихся на призыв Гленнер матросов и пассажиров яхты не пострадал во время семимесячного плавания. Все живые и невредимые возвращались в Шотландию. Пассажиры Дункана были абсолютно счастливы. Только недоверчивому майору не давала покоя одна маленькая тайна Жака Паганеля. Ученый постоянно ходил в наглухо застегнутой одежде, закутавшись в покрывало по самые уши. Паганель не разделся, даже когда Дункан пересекал экватор, и смола, которой были залиты пазы палубы, плавилась от 50-градусного зноя. Майор не терпелось узнать, чем вызвано это странное причудо, но ученый на все его вопросы отвечал упорным молчанием. На рассвете 10 мая яхта вошла в залив Клайд. В одиннадцать часов утра Дункан бросил якорь в порту Дуб Мартон, а в два часа ночи перед Гленарваном и его друзьями распахнулись ворота Малькольмкасла. Возвращение капитана Гранта в Шотландию стало главной новостью года, а сам капитан считался национальным героем. Роберт поступил матросом на Дункан и надеялся со временем при содействии Гленарвана осуществить отцовский проект — основать шотландскую колонию на островах Тихого океана. Мэри Грант обвенчалась с Джоном Манглосом. На свадьбе капитана гуляла вся команда Дункана. А Эллен в день торжества собственноручно украсила прическу невесты белыми цветами из оранжереи замка. Гости повторяли, что Джон и Мэри – прекрасная пара. И это было правдой. Они прожили долгую и счастливую жизнь. Эллен и Эдуард Гленнерваны тоже жили в любви и согласии, да это не могло быть иначе. Так как супруги вместе пережили и тяжкие испытания, и удивительные радости. Паганель гостил в замке Гленнерванов несколько месяцев. За это время он очень сдружился с Макнапсом и написал книгу о приключениях в Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Ученый стал знаменитостью. Его рассеянность в светском обществе Шотландии вошла в поговорку «Приглашать Паганеля считалось модным, и географа буквально разрывали на части». Его неистощимая остроумие, истинно-французская галантность, удивительный дар рассказчика и потрясающая память – Сделали Паганелли самым желанным гостем во всех аристократических семействах Одна 30-летняя девица по имени Арабелла Дальняя родственница майора Макнапса Особо добрая и отзывчивая Влюбилась в чудака-географа И сама предложила ему руку и сердце В руке Арабеллы был миллион Хотя это обстоятельство все предпочитали обходить молчанием «Шо ж, Паганель, вы теперь у нас великий писатель, человек со средствами. Чем не муж?» – подтрунивал над своим другом майор. «Карьера географа вам не удалась?» «Ничего страшного. Это еще не повод, чтобы умереть холостяком. Так что передать Арабелле?» Паганель отнюдь не был равнодушен к нежным чувствам мисс Арабеллы, но объясниться почему-то не решался. Майор деликатно доказывал ему, что женитьба... Это последняя рассеянность, которую географ может себе позволить. Скажите, мой ученый друг, что вас так смущает? Я недостоин мисс Арабеллы, уклончиво отвечал Паганель. Но не такого был настойчивый майор Макнапс, чтобы удовольствоваться общими словами. Однажды он припер географа к стенке, и Паганель под большим секретом выдал ему свою ужасную тайну. Вот оно что, воскликнул майор. Увы. Подтвердил Паганель Но это не имеет никакого значения Вы уверены? Конечно, Арабелла не станет обращать на такие мелочи внимания Она всегда мечтала о мужчине необычном А уж то, что вы мне сообщили Делает вас настоящим оригиналом Единственным в своем роде Майор выступил посредником между Паганелем и мисс Арабеллой И сообщил ей, в чем состоит оригинальность ее избранника Добрая женщина стояла выше предрассудков И искренне любила Паганелли со всеми его странностями и недостатками Она обещала проявлять такт И через две недели в Малькольм-Касле Пышно отпраздновали свадьбу Жака Паганелли и мисс Арабеллы Невеста выглядела восхитительно Жених был свеж, бодр, подтянут и застегнут на все пуговицы Тайна Паганелли так и осталась бы тайной Если бы майор не поделился ею с Гленорваном. А тот под большим секретом не рассказал бы Эллен А Эллен, в свою очередь, не шепнула бы словечко Мэри Манглс Одним словом, тайна дошла до ушей миссис Солбенет, После чего получила широкую огласку После этого популярность Паганелли не знала границ Из уст в уста передавалась удивительная история приключений географа Оказалось, что во время трехдневного пребывания у вождя Хихи Паганелли татуировали с ног до головы На груди у него красовалась птица-киви с распростертыми крыльями, клевавшая его сердце. Почему-то это невероятно смущало ученого. Хотя многие дамы высшего света, узнав страшную тайну, завидовали мадам Паганель черной завистью. Несмотря на многочисленные приглашения, Паганель так и не вернулся во Францию, хотя сильно тосковал по родине. Ученый считал, что географическое общество – В лице татуированного секретаря подвергнется насмешкам карикатуристов и газетных острословов. Так или иначе, он прожил с Арабеллой очень счастливую жизнь, написал несколько научных книг и даже опубликовал под псевдонимом роман под названием «Дети капитана Гранта».